Часть 1. Любовь. Глава 1. Смотри, Жорж, в аэропорту за стоянку платить тебе. Сегодня я бедная. «До аэропорта еще надо доехать», – проворчал Георгий. «А это проблематично, учитывая количество забегаловок, подстерегающих нас на пути. Боюсь, ты где-нибудь не выдержишь и тормознешься». «Не тормознусь», – успокоила его Ольга. Но он возмутился. «Так я тебе и поверил. И почему за стоянку всегда должен платить я? В прошлый раз ты тоже не платила» это нечестно когда ты прикидываешься бедной я всегда вспоминаю анекдот о новом русском который пришел в швейцарский банк открывать счет я хочу положить на мой счет 3 миллиона долларов шепотом говорит он служащему а тот ему отвечает говорите громче бедность у нас пороком не считается все хватит видит бог я крепилась приехали Серебристый Opel Astra лихо затормозил у дешевого придорожного кафе. В машине сидели двое. Красивая, эффектная женщина за рулем и рядом с ней белокурый молодой человек с мягкими, еще юношескими чертами. Он удивленно уставился на спутницу, нервно поерзал и сердито спросил. «Ольга, почему мы остановились?» Она уронила голову на руль и капризно протянула. «Отстань!» Молодой человек пришел в ярость. «Ольга, в чем дело? Почему мы остановились?» «Подожди, Георгий, разболелась голова, а таблетку запить нечем. Сейчас я вернусь», – безмятежно ответила Ольга, выходя из машины и направляясь к двери кафе. «Так я и знал!» – спиной крикнул Георгий и вздохнул. Он проводил Ольгу злобным взглядом, Озабоченно посмотрел на часы и обреченно подумал. «Теперь точно опоздаем. Опять недовольная физиономия папика, упреки и крайний снова я. Ей-то что? Она только глянет ласково, и старый болван растаял». Тем временем Ольга распахнула стеклянную дверь и уверенной походкой вошла в кафе. Она гордо несла свое тело, выставляя высокую грудь и соблазнительно покачивая бедрами. «Ё-моё!» – прошептал бармен. «Соличная штучка!» – согласился официант, направляясь к Ольге. Его добрый день и чего пожелаете, прозвучало слишком игриво. Ольга, словно не слыша его, присела к ближайшему столу, Сняла элегантную широкополую шляпу из с грациозной небрежностью сердито швырнула ее в соседнее кресло. «Сто граммов водки и огурчик», – сказала она и, подумав, добавила. «Хорошей водки». Официант опешил. Он растерянно посмотрел на Ольгу, перевел взгляд на «Опель», единственный автомобиль, задержавшийся у кафе, и промямлил. «Простите, не понял, в каком смысле?» Ольга рассеянно оглядела пустой зал. "Вы о чем?» – спросила она. "Так говорят, пшёл вон бездомному псу". Официант замешкался с ответом. Ольга опередила его. "Вы не поняли, в каком смысле мне нужен огурчик?" с издевкой спросила она и вульгарно расхохоталась, содрогаясь всем телом. Ее черный плащ заструился, зазмеился к полу дорогой, тончайшей лакированной кожей, неприлично обнажая до самых бедер красивые стройные ноги. Это было слишком неожиданно. Официант краснее понял, что юбки под плащом нет. «Кто она?» Пронеслось в его голове. Богат... «Богатенькая прикольщица! Проститутка!» Проституток он повидал на своем коротком веку. Ольга на них не была похожа. «Скорее богатенькая дамочка дурачится от скуки», – подумал официант. Он еще раз покосился в окно на опель и слегка запинаясь спросил. «Какой вы предпочитаете огурец?» Спросил и сконфузился, удивляясь, сколько двусмысленности эта на первый взгляд респектабельная дама сумела внести в их безобидный диалог. Ольга зло прищурилась. «Какой огурец можно предпочитать к водке?» С презрительной усмешкой спросила она. «Конечно же соленый! И побыстрей, пожалуйста! И я спешу!» Официант был не согласен, почему обязательно соленый огурец. Но он не стал спорить, потому что за годы работы вывел простую истину. За женщиной остается последнее слово в любом споре. Всякое слово, сказанное после этого мужчиной, является началом нового спора. А за споры ему не платили. Он кивнул и скрылся в недрах подсобки. В ожидании заказа Ольга нервно забарабанила по столу длинными тонкими пальцами. «Вот болван!» — гневно подумала она. «Такой пустяк попросила! А сколько вопросов! Уйму времени отнял! Что за народ? Что за уроды?» Господи, какая тоска, какая жуткая здесь тоска, но просто жить не хочется. Дверь распахнулась и, громыхнув, захлопнулась, пропустив зал высокого мужчину лет тридцати. Он вальяжно проследовал к стойке, демонстрируя довольство жизнью, самоуверенность, всеобъемлющее презрение и великолепный профиль. «Апельсинового соку, старик!» Снисходительно бросил он бармену, картинно облокотившись на стойку. Несмотря на то, что голос мужчины был необычайно низок и чарующе красив, Ольга никак не отреагировала, даже не взглянула на мужчину. Она извлекла из пачки сигарету и раздраженно рылась с сумочки в поисках зажигалки. Мужчина же, напротив, был ошеломлен красотой незнакомки. Забыв о соке, он поспешно достал из кармана дорогую платиновую зиппо и устремился к столику Ольги. «Вы позволите?» Изысканно вежливо осведомился он, щелкая зажигалкой и поднося язычок голубоватого пламени к ее сигарете. «Благодарю!» Даже не взглянув на мужчину, ответила Ольга. Она жадно затянулась и, так и не подняв на него глаз, еще раз небрежно бросила. «Благодарю!» «Вы очень любезны». Мужчина улыбнулся, собираясь что-то сказать. Но в это время бармен торжественно сообщил. «Ваш сок! Неси сюда, старик!» Поморщился мужчина и вежливо осведомился у дамы. «Вы не будете против, если я присяду за этот столик?» «Какого черта он ко мне пристал?» Подумала Ольга, упрямо не желая смотреть на навязчивого собеседника. Она безразлично ответила. «Как хотите, я все равно ухожу». «Официант!» Официанта в зале не было. Ольга сердито уставилась на бармена. «Куда он пропал?» Зло спросила она. «Я же не утку по-пекински заказала, а всего лишь соленый огурчик». Бармен неопределенно пожал плечами. «Понятно!» Ядовито констатировала Ольга. «Он огурчик и солит». В зал вошел официант. «Наконец-то!» – воскликнула Ольга. «И года не прошло!» Мужчина, не отрывавший от нее своих синих глаз, усмехнулся и дал знак бармену. Тот заспешил к столу со стаканом сока. Официант был уже там. Он важно снял с подноса тарелочку с тонко нарезанными солеными огурцами и хрустальную рюмку, наполненную до краев. Ольга презрительно фыркнула, залпом выпила водку и брезгливо уставилась на огурцы. «Зачем вы их порезали?» – сварливо спросила она. «Кого?» От растерянности официант выглядел глуповато и сам уже чувствовал это. «Я говорю об огурцах!» – рявкнула Ольга. «Зачем вы их порезали?» «Неудобство!» – окончательно растерялся официант. Ольга пришла в ярость. «Черт!» «Вы все испортили! Я хотела целый, понимаете? Целый огурчик! Чтобы кусать с хрустом, а эту размазанную по тарелке дрянь лопайте сами!» Она гневно расплатилась и, так ни разу и не взглянув на присевшего к ее столу мужчину, стремительно направилась к выходу. Он же, лениво потягивая апельсиновый сок, смотрел на нее с интересом. Когда Ольга взялась за ручку двери, мужчина поднял со стула ее шляпу и вяло напомнил. «Мадам, вы что-то забыли!» Ольга замерла на секунду, театрально повернулась и тут же укололась опронзительно синие глаза, иронически оценивающие ее. «Бог с ней!» – равнодушно отворачиваясь, бросила она. «Не хочу возвращаться!» «Вы так суеверны!» – усмехнулся мужчина, игриво раскручивая шляпу на указательном пальце. Ольга увидела его отражение в стеклянной двери, рассердилась, подумала «Фмод же болван!» и решительно вышла. о, -о – раздалось ей вслед. Мужчина фальшиво усмехнулся, явно задетый равнодушным к себе отношением. Было очевидно, он привык к женскому вниманию. «Снухшибательная фемина!» Тихо произнес бармен, никому не обращаясь. «Да, есть немного!» Согласился синеглазый мужчина и презрительно добавил. «Но слишком много о себе мнит, и вульгарно к тому же!» Он с задумчивой поспешностью выпил сок, вышел из кафе и направился к черному Порше. «Апельсинного в высоку!» Передразнил его официант с ненавистью, глядя в окно. Толка с этих крутых. Увидев Ольгу, Георгий удивился. Где твоя шляпа? Потеряла. Она выругалась зло, уронила руки на руль и сообщила. Официанту подарила. А почему так долго там была? Не смело поинтересовался он, чувствуя, что мачеха не слишком расположена к разговорам. «Ждала, пока порежут огурчики». Перенося раздражение на пасынка, ответила Ольга и яростно включила зажигание. «Осторожно!» – предупредил Георгий, кивая настоящий за ними новенький porsche Ольга взорвалась. «Черт! Этот остолоп пристроился к нам в притирку! Куда ты смотрел?» Набросилась она на Георгия. «Почему не дал понять этому болвану, что он редкостный урод?» «Он так быстро подъехал и сразу выскочил, я и глазом моргнуть не успел!» «Не успел моргнуть!» – передразнила его Ольга. «Ты же знаешь, наша калоша прыгает, как лягушка! Теперь приготовься! Сейчас наш дешевый Опель в засос расцелуется с его дорогущим Порше. Будет твой папик платить!» Зная нрав мачехи, Георгий испугался. «Нет-нет, погоди, хозяин Порше уже выходит!» Но Ольга ждать не стала. «Искусство вождения требует жертв!» – крикнула она, и Опель благополучно сорвался с места. Стремительно набирая скорость, он помчался в сторону аэропорта. Георгий расслабился и тайком смахнул со лба пот. «Фу!» «Пронесло!» С облегчением выдохнула и Ольга. Успокоившись, она по привычке набросилась на пасынка. «А все, твой папочка!» «Жаден до да безобразия! Сколько еще мне дожидаться приличной машины? Приедем, обязательно расскажи Павлу об этом случае. Пусть знает, каким опасностям я подвергаюсь из-за его дурацкой жадности». «Очень мне надо стараться ради тебя», — подумал Георгий, но вслух сказал. «Мы подвергаемся опасностям по другой причине. Ты опять пила?» Ольга испугалась. «А что, чувствуется?» «Не то слово!» – успокоил ее Георгий. «Черт, как не везет!» – фальшиво разволновалась она. «А все идиотская забегаловка! Хотела промочить горло соком, ну, в крайнем случае, пивом!» «Запить таблетку!» – желчно напомнил Георгий. «От головной боли!» «Да-да, надо было запить таблетку, но у них ничего, кроме водки, не оказалось!» – заключила она, миролюбиво улыбнувшись. «Вот теперь сама и будешь выкручиваться перед отцом!» Злорадно заявил Георгий и демонстративно отвернулся. «Хороший ответ! Постараюсь его запомнить!» С угрозой воскликнула Ольга. Георгий понял, что переборщил, и, не решаясь ругаться с мачехой, пошел на мировую. «А что я могу сделать? Знаешь сама, он все равно унюхает!» «Может, и унюхает!» — согласилась она. «Но если будешь держать язык за зубами, все обойдется. Пожую жвачку, выкурю сигарету и пусть нюхает. К тому же у него хронический ринит «А нюх, как у собаки!» Безрадостно усмехнулся Георгий. «Вот увидишь, Павлик ругаться не станет», заверила его Ольга. «Посмотрим, посмотрим!» С Сомнением откликнулся он. Вид у него был чрезвычайно кислый. «Не унывай!» – призвала Ольга, игриво подмигивая. «Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!» «О, по части грехов ты, мастерица!» – воскликнул Георгий. «Есть чему поучиться даже мне!»